В последнее время появилось множество проповедников, утверждающих вселенское или всемирное спасение для всех. Однако такого спасения нет. Одни люди будут спасены, другие же погибнут. Да не обольстит вас никто, потому что день возмездия настанет. Тот день, когда пшеница будет окончательно отделена от плевел, а спасенная от неспасенных. Все без исключения окажутся либо на одной стороне, либо на другой. Таково ясное откровение Слова Божьего. Поэтому для каждого из нас весь вопрос сводится только к одному – спасен ли я или нет? Для подтверждения верности этого обратимся к притчам Иисуса Христа о пшенице и плевелах, о рыболовной сети и к другим местам Писания. Не надо ни рассуждать, ни догадываться об их значении, потому что оно уже изъяснено самим Господом. Пшеница, говорит он, представляет собой спасенных, то есть истинных христиан или детей божьих, а плевелы — это дети дьявола. Рабы Господни, как гласит притча, готовы были пойти на поле и вырвать плевелы, оставив расти только пшеницу. Но Господин их сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. «И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в 13 главе, стихи 29 и 30. Как же долго будет пшеница и плевелы расти вместе? Господь говорит «до жатвы», а жатва когда будет? При кончине века. Отсюда ясно, что как пшеница, так и плевелы останутся на поле до скончания века». Другими словами, на земле будут жить до самого конца, до возвращения Господа, как дети дьявола, так дети Божьи. Плевелы останутся до конца плевелами, спасены они не будут, их соберут в связки и сожгут. Ту же истину открывает и притча о рыболовной сети. В сеть попадает хорошая рыба и худая, потому что в море жизни написано «есть много и худой рыбы». Сеть есть орудие царства, то есть видимой церкви, церкви на земле и в ней тоже много худой рыбы. Отделение ее от хорошей совершится при кончине века, отсюда ясно, что не все люди будут спасены. И вот мы читаем в Евангелии от Матфея в 13 главе стихи с 41 по 43. «Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их». И вот как это событие описывается нашим Господом в другом месте. Я читаю Матфея, 25 главу. «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его... «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Итак, поскольку разделение это совершенно неизбежно, спасены будут далеко не все люди. Тогда возникает вопрос — «А где буду я? И где будете вы, дорогой мой друг, в тот ответственный и страшный день среди спасенных или среди погибших?» Тем руками з котою. Agora eu Широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Многие, о которых говорится здесь, это большинство. Но тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. На широком пути много людей, а на узком мало. Бог есть Бог любви, и Он желает, чтобы все спаслись. Но Он также есть Бог праведности, потому что Он ненавидит грех. На протяжении истории человечества Бог любви предавал гибели множества людей, когда общество морально разлагалось. Одним из таких случаев был всемирный потоп, когда спаслись лишь восемь человек. Все остальные погибли, и злые, и добрые, старые, и молодые, и даже новорожденные младенцы. Все они утонули в водах потопа. И если Бог уничтожил весь мир один раз, почему мы должны думать, что другого подобного случая уже не будет? Бог сделал это, но в меньших размерах, в Содоме и Гаморе, вместе с прилежащими к ним окрестностями. Сколько было там людей, спасшихся от гибели? Всего лишь трое. Все остальные погибли, и когда настанет день Оной, день Христов, тогда снова произойдет то же самое. Огромнейшее большинство людей, все отвергшие Христа, как своего личного Спасителя, пойдут в вечную погибель. «Но не будет ли Бог несправедлив, когда Он изъявляет гнев?» спрашивает апостол Павел в Послании к римлянам в 3 главе, и сам же отвечает «Никак, ибо иначе как Богу судить мир». И сегодня мы видим, что широкий путь переполнен свыше всякой меры, до отказа, в то время как узким путем идут лишь немногие, К сожалению, истинных христиан очень мало среди сотен миллионов различных языческих народов и последователей всякого рода ложных культов. И даже среди полумиллиарда европейцев большинство живет вне спасения Христова. А как же в Северной Америке? В ней-то во всяком случае большинство людей, наверное, идет этим самым узким путем. Но, к сожалению, это далеко не так. Половина населения Северной Америки вообще в церкви не бывает. Исключите из остальной массы всех номинальных христиан и затесавшихся в среду детей Божьих лицемеров, и вы увидите, что даже в так называемой христианской Америке лишь незначительное меньшинство идет узким путем, в то время как остальные находятся на широком пути. Скажите, дорогой друг, с кем и по какому пути идете вы? «Я предпочитаю идти с меньшинством верных учеников Христа». В духовной жизни нет ничего печальнее самообмана. Страшно даже думать о том великом множестве людей, которые уходят в вечность с надеждой быть в Царстве Небесном, и которые очнутся и поймут, когда уже будет слишком поздно, что они не спасены, что рождение свыше они не пережили и всю свою жизнь заблуждались. Сатана ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, и они не знали, что они на пути к погибели. Каким же жутким будет их пробуждение в вечности? Нельзя строить свое упование на ложном основании, ибо внешнее исповедание веры, без полного упования на Господа Иисуса Христа и принятия Его спасения в сердце, и следование по Его пути бесполезно. Всем нам хорошо известна судьба тех двух строителей, о которых говорит в своей притче Христос. Один выстроил дом на скале, а другой построил его на песке. Оба дома казались одинаково хорошими, но когда разразилась сильная буря, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дома эти, тот дом, построенный на песке, упал, и падение его было великое. Многие, думавшие, что они построили дома свои на верном основании, внезапно убедятся, что их основание было негодно и что они погибли на веки. «Не всякий, — говорит Писание, — говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Дорогой радиослушатель, не ослеплены ли и вы? И не находитесь ли и вы в числе обманутых? Проверьте себя сегодня на основании Божьего Слова и исправьте свои пути, если они не соответствуют учению Христа. Помните, что после смерти спасение уже невозможно».